Глава восемнадцатая. Наследие. Осколки стекла хрустели под ногами, пока мы осторожно пробирались вперед. Алла учинил здесь настоящий разгром. Всюду валялись какие-то обломки, куски ободранной обшивки. Детали техники с одного из домов сорвало крышу. Несмотря на затихающий дождь, воняло гарью. Часть зданий была объята пламенем. Повсюду взгляд цеплялся за трупы, но рядом с пожарами их было больше всего. Пытаясь спастись из пылающих домов, люди выскочили наружу, чтобы уже там попасть под разряды молний, хлеставших с небес. Выжившие защитники, разбросанные по территории базы, затихли, но, судя по копошению, могли в любой момент приласкать ракеты или чем-нибудь похуже, Ирония судьбы в том, что для того, чтобы спасти как можно больше жизни, нам надо было как можно быстрее прорываться к цели и потом отступать обратно в лес или пустыню, чтобы уже там дождаться притяжения игры. Для меня стало неприятным сюрпризом, когда перед прыжком на остров Ния по моей команде попыталась заранее настроить устройство древних для возвращения и просто не обнаружила город игроков по сохраненным координатам. Так что, с одной стороны, мы застряли здесь до конца отведенных суток, а с другой, зная общий уклад техномиров, стоило в любой момент ожидать вражеских подкреплений, скорее всего, с воздуха. Хорошо, хоть удара орбитальных станций можно было не опасаться. По считанным воспоминаниям, до этого уровня местные пока не добрались, иначе бы я сюда вообще не сунулся. Отряд отзывать не стал». Он заставлял вояк сидеть по укрытиям, а дракон охранял подходы к острову. После некоторых колебаний водных элементалей, единственных способных сражаться внутри местных приземистых зданий, оставил снаружи. Дух-пустотник, проверив наземные этажи главного корпуса, не обнаружил там ничего серьезного. Ракетами внутри пользоваться не будут, а оставлять каменюк без защиты не хотелось. В моей руке был зажат оказавшийся маленьким и легким парализатор Стауриса. В отличие от привычного активатора, он оставлял людям шанс на жизнь и не расходовал карт. Нее держала свой, как ядовитую змею, но ума не отказываться от него, несмотря на общее вздернутое состояние, ей хватало. Вход в здание пришлось расчищать. Под натиском призванной Алакастро стихии бетонный козырек над входом рухнул, перегородив двери. Я печально покачал головой, глядя на окружавшие меня разрушения, проклиная про себя то фейри, устроивших маленькую войну из-за желания подкормить ездовую железяку, то дракона, разнесшего все, что только сумел вместо направленной атаки на солдат. Правильно, будет еще этот летающий высокомерный ублюдок разбираться, кто там мельтешит внизу. Проще спалить и разнести окрестности к демонам. Вот и все дела». Ох, чую, и намучаюсь я еще с ним. Так, ладно, нужно успокоиться и собраться с мыслями. Ничто не злит сильнее собственных ошибок. Здоровенный кусок бетона с торчащими кусками арматуры, легко поддавшись сильным рукам ближайшего каменного элементали, отвалился в сторону, и мы с ней смогли пройти внутрь. На входе чуть не наступили на парочку трупов. Молнии добрались и сюда». «Я начинал по-другому оценивать возможности своего чемпиона в бою. Если все это он натворил за считанные минуты, то что бы я увидел тут через полчаса? Развалины, сметенные ураганом и горы, обугленных разрядами молний трупов? По сути, выходит, дракон потенциально может уничтожать целые города, вот так, неподвижно зависнув над ними». Если ему, конечно, хватит на подобные запасы сил, и если среди защитников не окажется сильных магов или оружия, способного достать его в небесах. Я даже передернул плечами, представляя эту картину. Конечно, против Нага или опытных полководцев Алакастра не станет ультимативным аргументом, но все же это реальная сила. Даже если он просто заставит врага тратить на свое уничтожение золотые карты – Оттягивая ресурсы, время и внимание Будет уже немало, а против не слишком опытных полководцев И вовсе серьезный козырь в рукаве Широкий коридор вел нас сквозь здание. Распахнутые двери, чадящая техника, сгоревшая от электрических разрядов Снова трупы, следы наскоропотушенного огня А вот и живой человек, что-то нелепо вопящий с вытянутым в нашу сторону пулевиком Синий луч парализатора срубил его еще до того, как он успел не то что выстрелить, а даже толком прицелиться. Присутствие жизни высветило на карте компаса еще несколько красных точек, но они рванули к противоположной части здания в сторону запасного выхода. Эти мне не опасны. «Ния, с тобой все в порядке?» — уточнил я у своей спутницы. «Почему ты не предупредила меня о живых?» «Мне плохо, Рен», — тихо ответила девушка. «Столько эманаций смерти, страданий, они буквально повсюду. Я чувствую их, они мне мешают, отвлекая. Я сузила до минимума свою зону восприятия, иначе я просто сойду с ума. Тогда отключи ее полностью и не мучай себя». Выдвинул свое предложение. «Личное оружие местных не должно причинить нам вреда, а на сотню шагов видит мое заклятие. Я не хочу, чтобы ты сошла с ума». «Хорошо», — облегченно кивнула Ния и почти с радостью свернула сферу восприятия, заодно устанавливая барьер, закрывший ее разум от чужих эмоций. «Похоже нам сюда», — она указала в сторону массивной металлической двери, перекрывавшей короткий боковой коридор. И хотя дух пустотник не смог пробраться за нее, я согласно кивнул, другого спуска вниз в здании не было. Возле двери располагался пост охраны И лежало несколько тел в военной форме, а над ними парила пульсирующая шаровая молния. Сейчас внутри здания и во дворе их кружил не один десяток, убивая всех неосторожных, оказавшихся рядом. Скорее всего, это последствия магии Алакастра, или, может, он сознательно их создал, не знаю. Ледяная сосулька, сорвавшись с активатора, врезалась в светящийся электрический шарик. И тот лопнул, громко взорвавшись и выпустив в стороны электрические разряды, оставившие черные подпалины на металле и стенах. Замерев паре шагов от двери, я активировал электромагнитный импульс. Дав карте время уничтожить всю электронику и тонкие механизмы, дождался, пока она выведет из строя возможные охранные системы. Теперь можно было приступать. Массивная металлическая дверь перекрывала нам единственный путь — Оценив преграду и прикинув ее возможную толщину и прочность, активировал невидимые клинки, созданные в черных кузницах Шалвахора. С легким шипением демоническое оружие вонзилось в металл, проткнув броневую сталь, и начало проплавлять по периметру прямоугольник в человеческий рост высотой. Ния терпеливо стояла сзади, молча наблюдая за небыстрым процессом. Наконец, кусок двери от легкого толчка выпал наружу, открывая проход и новые препятствия, в этот раз имевшие магическую природу. Девушка поняла это, едва увидев массивные дубовые двери с выжженным на их поверхности руническим кругом. Круг удержания почти сразу узнала она, плюс запретная черта — это просеребренную пластину, что охватывала по периметру всю дверь. Символы, выбитые на этой пластине, убьют любого, кто посягнет на ее целостность. Этим она поспешила поделиться с Реном, и тот, оценив новую угрозу, вновь призвал активатор. «Что ты собираешься делать?» — быстро уточнила она, пока ее друг не сотворил что-нибудь опасное. «Если ты разрушишь дверь, то сила наложенных на нее чар обрушится на нас». Успокаивающий, кивнув своей взволнованной спутнице, спокойно ответил. «Я и не собираюсь уничтожать дверь». «Достаточно рассеять волшебство, защищающее ее от повреждений». «Но не просто же так был создан этот круг». «Ния указала на почерневшие от времени символы на дереве». «Он должен удерживать внутри то, что создавшие его люди очень не хотели видеть снаружи». «И что?» – пожал я плечами. «Нам теперь развернуться и идти домой, едва мы встретились с преградой? Ния, я не знаю, что там внутри, возможно, и что-то опасное» но я думаю, с этим справиться мне по силам. Круг удержания, если я правильно помню, относится к чарам третьего порядка. Ни богов, ни архидемонов он остановить не сможет. А с тем, что попроще, разберемся. В активаторе полно золотых карт. Есть даже несколько приближающихся по мощи к заклятиям высшего порядка, пусть и заметно с меньшей площадью действия а наше оружие и снаряжение заметно превосходят все доступное людям этого мира. Так что, полагаю, справлюсь. Мне уже случалось убивать тварей, которые эту дверь снесли бы с одного пинка. Но ты, чтобы не подвергать свою жизнь излишнему риску, действительно, лучше побудь здесь. «Я пойду с тобой», — твердо ответила Ния. «Мало ли с чем ты столкнешься там внутри». Нахмурившись, внимательно посмотрел на нее, оценивая решимость девушки — и готовность мне помогать. Пожалуй, лучше взять ее с собой, так будет надежнее во всех смыслах». Немного подумав, кивнул и вскинул активатор. Прозрачные серебристые лучи, сорвавшись с его кончика, устремились вперед, уничтожая защитные печати. Радиус действия заклятия был выставлен на максимум. «Я опасался, что встреченная им преграда не последняя у нас на пути», а у меня больше не было ничего, способного рассеивать чары и устранять магические ловушки и засовы. Серебристые лучи летели все дальше, стирая сотканные из дверей силы преграды на своем пути, разрушая защитные печати, веками удерживая зло. Проект «Наследие» занимался не только изучением знаний и магических достижений предков, но и защищал людей от них. Прошлое таило в себе не только мудрость и опыт, но и угрозы, уже давно забытые потомками. Жан-Поль, наконец, спустился вниз. Броском степлера сумел отвлечь шаровую молнию, кружившуюся в коридоре. Брошенный предмет, отскочив от стены, залетел в комнату, увлекая за собой светящийся от электричества шар и директор, сумев коротким рывком перебежать коридор, выбежал на лестничную площадку. Он чуть не упал, споткнувшись об труп Франсин, своей секретарши, погибшей во время попытки сбежать от электрических разрядов. Мужчина добрался до первого этажа, но следовать плану эвакуации научного персонала не стал. Ему нужно вниз, чтобы постараться спасти главное из того, что находится под его ответственностью. Пробегая по коридору, чуть не полетел к уборям, так резко он затормозил напротив тамбура на нижние уровни. Его лицо побледнело настолько, что стало похоже на серую оберточную бумагу. Эти посланцы ада, а никем иным эти двое быть не могли, разрушили дверь Одина, с великим трудом доставленную сюда из Исландии 40 лет назад. Несмотря на прошедшие 12 веков с момента ее создания, На службе наследию она исправно удерживала на нижних уровнях тьму при помощи своих рун, нанесенных одним из асов лично. И сейчас одновременно историческая реликвия и магический артефакт рассыпался древесной трухой, едва его покинуло волшебство. Жан-Поль даже сам не заметил, как вскрикнул в ужасе от увиденного и почти сразу почувствовал, что его словно мешком с песком ударили по голове Тело деревенело, мысли замедлились, он захотел рвануться прочь, но не смог, а затем, словно кукла, двинулся вперед. Рен, у нас сейчас будут гости, не стреляй, он под моим контролем. Я как раз заряжал в активатор новые карты взамен использованных и одновременно исследовал с помощью духа уходящие вниз лестничные пролеты. «Пять этажей. Вход на каждый перегорожен очередными дверями, охраняемыми парой солдат каждая. Бойцы вооружены пулевиками и дубинками. Чтобы их нейтрализовать, мне хватит и парализатора. Главное, правильно все рассчитать. А если еще и отвлечь их, приказав духу временно проявиться? Оглянувшись, я увидел Нию и замершего рядом с ней человека, испуганно смотрящего на нас». «Парализуй его и жди меня здесь», — скомандовал я. «Пока не прикажу, вниз не суйся. Можешь словить шальную пулю». «Он может быть полезен», — возразил девушка. «Судя по поверхностным мыслям, если я все верно поняла, он — директор этого комплекса». На это лишь довольно хмыкнул. «Повезло, с проводником действительно все будет легче. Время и так убегало, как вода из разбитого сосуда». «Хорошо, ждите здесь», — кивнул я, двинувшись вперед». Ния послушно кивнула и отошла немного назад, а следом за ней побрел, словно на невидимом поводке, ее пленник. И никто не обратил внимания, как за углом коридора, по которому пришел Жан, затаился еще один человек. Местные охранники тихо лежали в углу. Я устроился на небольшом столе, небрежно смахнув с него какой-то журнал. А Нии уступил единственный стул. Пленнику пришлось остаться стоять. Перед мысленным взором тикали услужливо выведенные тайвари два таймера, оставшаяся часть суток вне игры и предположительное время взлома двери, снабженной всякими кнопками, датчиками и еще каким-то странным устройством с щелью. В уме я держал еще один таймер, время до появления основных сил самообороны местных, но вместо цифр там были сплошные знаки вопроса. Похоже, я определился, что, в первую очередь, стоит поместить на копировальный стол в личном доме. Электромагнитный импульс. Скорее всего, он подойдет по требованиям и при этом является единственной картой, способной справиться с техникой. По крайней мере, об этом стоит подумать. Тратить же серебряную карту колесо обновления я пока не стал. Таких дверей еще как минимум четыре, а что ждет впереди, непонятно. Чувствовать же Цезариона с точностью до этажа и конкретной комнаты Ния не в состоянии. Масштабы поискового заклятия не те, так что придется, похоже, действовать в соответствии с лекциями в военной академии и методично проверять этаж за этажом. «Ния, пока есть немного времени, выясни у директора, где именно держит принца. Возможно, нам этот этаж и не нужен». Девушка серьезно кивнула и сосредоточенно уставилась в глаза пленника. Неожиданно в меня, будь то, ударили мягкой подушкой. Ния отчаянно вскрикнула и закатила глаза, а мужчина, что-то немнятно мыча, пол по стене, пару раз резко дернулся на полу и затих. «Что за...» Я рванулся к напарнице, не дав ей упасть со стула. Дышит, и ее огонек на компасе горит успокаивающим белым, а не зеленым. «Ментальный удар по площади. но откуда?» У местных же не должно быть орбитальных станеров, Хотя на этот раз воздействие явно слабее, чем при штурме на Таурисе. Демоны его знают, что здесь использовали. Не желая рисковать, я разрядил в девушку большое исцеление. Мозг – самая сложная часть наших тел. А есть ли у нее регенерация игроков, я не знал. Она слабо застонала, следом я выхватил из поясной сумки зелье ясного сознания – которое со времен Крайнего Малого Турнира теперь всегда держу под рукой. Влить в бессознательного человека лекарство непросто, но у меня в этом немалый опыт. Ния взглянула на меня мутными глазами и попыталась обхватить голову руками, но ей помешал шлем. Мне было достаточно просто поднять щиток. «Как ты?» — и с сомнением добавил. «Как тебя зовут, помнишь?» «Да, но голова раскалывается». А голос не такой уж и слабый, видимо, зелье действует. Я с некоторым сомнением, но все же решил оставить зелье полного очищения, полученное вместе со шлемом полководца до более тяжелых времен. Пришла в себя. Отдышавшаяся девушка согласно кивнула и неожиданно разревелась. На все попытки выяснить, что теперь случилось и болит ли где, получил немнятное «я опять тебя подвела». «Час от часу не легче» как же ее швыряет то из крайности в крайность моя клятва придержала ее начинающуюся истерику но не утихомирила внутренних демонов гражданские вреде всегда хуже проклятия а уж когда приходится еще и с ними считаться и носиться как списанной торбой а я понятия не имею что делать с плачущими женщинами с молоденькими девушками и подавно ведь несмотря на свой многотысячелетний возраст не считай подросток Что она видела в забытой детской комнате своего бога? А многому ли смогла научиться, книги не в счет? Как она вообще смогла не сойти за все это время с ума? Кстати, как там нам говорил наставник, удивил, значит, победил. Нея, я тобой горжусь, изумленный взгляд в ответ. Отлично, есть контакт на один глоток, не больше». Я, глядя на вылезшие на лоб глаза и попытки вдохнуть, пояснил. «Это пойло специально для игроков, чтобы пробить их регенерацию. Обычный алкоголь на нас слабо действует». «Быстрый взгляд на таймер. Дверь должна уже вот-вот открыться». Как же велик соблазн, пока девушка ранена и явно не боеспособна паковать ее в куб. Наша договоренность это предусматривает и отложить все разборки на потом. Но Ния мне нужна не сейчас здесь. Судя по всему, от нее не будет больше пользы, а вообще. Если же я не дам ей возможности самой увидеть, как закончится эта операция, шанс наладить с ней отношения, и так не слишком большой, станет намного меньше». Глубоко вздохнув, почувствовал себя идущим по тонкому льду, с готовыми взорваться гранатами в руках. «Девочка моя, ты большая умница. Я даже представить себе не могу, как ты выдержала все, что пришлось на твою долю. Сейчас же тебе и вовсе особенно тяжело. Все вокруг новое, даже твое тело. А попала ты явно не в мир светлых богов. Но пойми, все ошибаются, мне ли не знать». И я горько усмехнулся. «Только без ошибок не бывает дороги». «А без нее побед. Ты справишься, а я тебе помогу, если ты захочешь». Легкий кивок в ответ. Я на него, честно говоря, и рассчитывал. «Ты меня действительно подвела, но не сейчас, надавив голосом, не дал ей расплакаться снова. Я понимаю, изначально ты хотела помочь и действительно защищала в том числе и мои интересы. Более того, сложись ситуации иначе, плохого ничего бы не было. Просто случайность. Я опять грустно вздохнул. Не понимаешь?» Слезы высохли, Ния отчаянно замотала головой. «Все мы хотим избавиться от груза, преследующей нас вины». Проверив директора, тот пока не пытался прийти в себя, но на мушке я его все равно держал, объяснил. «Ты провела гадание для Клеопатры, на которой, кстати, тоже немало крови, в ее присутствии, и позволила ей узнать результат. Профессиональные предсказатели и пророки никогда не рассказывают будущее клиентам напрямую», Рассказывают только то, что сами сочли, допустимым. В результате мой договор с бывшей царицей, не имевший ни ограничений по срокам, ни требований доставить мальчика живым, превратился в ультиматум спасти ребенка здесь и сейчас. Я и так не стал ни мстить за попытку подчинить и подставить меня под клятву на книге, ни шантажировать ребенком, ни придавать ее тайну на сторону, Но теперь, если Цезариона не представить перед светлой очи матери, она превратится в моего злейшего врага, а я не знаю более мстительного существа, чем разгневанная женщина, и более нелогичного». Дверь тихо щелкнула, открываясь. Время шло. Надо закругляться. Охраняемая военная база на одиноком острове было ясно с самого начала, противостояния избежать не удастся. «Да, можно и нужно было первоначально попытаться провести ментальный захват», девушку при этих словах передернуло, «а мне лучше подготовиться к рейду», но времени на все это не было. Не зная Клео об угрозе сыну, я бы мог решить, что для меня важнее, награда или жизни местных, или мог бы попытаться прийти еще раз хотя бы за его телом, но все сложилось так, как сложилось». «Вина останется с нами навсегда, но предаваться ей, извлекать из нее уроки, даже искупать ее, придется позднее, нельзя дать ей захватить себя во время боя, иначе твоя собственная слабость обернется новыми смертями для окружающих, они набросятся на тебя и придется выкладываться еще больше». Серьезно посмотрев Нии в глаза, я встал и спросил «Я верю в тебя, ты мне поможешь?» Да." «Директор застонал у стенки. Вовремя. Или нет?» «Допрашивать, читать мысли его на глазах у напарницы будет верхом глупости. Придется его усыпить. Я уже поднял парализатор, когда меня схватили за руку. Не надо! Я его контролирую!» «Вот! Просто слов нет. Ее даже подбодрить нельзя, чтобы она потом на подъеме не сотворила очередную глупость. Под моим гневным взглядом девушка сжалась и скомканно объяснила». Но ведь от внешнего управления телом защита не сработала, и текущие мысли я слышу свободно, а если не лезть в память, я просто раздосадованно махнул рукой. Первый подземный этаж встретил нас тишиной, пылью и грудами книг, лежащими повсюду. Сотни тысяч изданий, свежие, блистающие переплетом и белизной страниц, старые, пожелтевшие от времени и потрепанные, глянцевые обложки журналов и длинные тома каких-нибудь сочинений. Они были везде, иногда стоя в книжных шкафах, а иногда просто валяясь целыми горами на полу, скомканные словно мусор. Я недоуменно огляделся по сторонам, пытаясь понять, что это за странная библиотека такая». Нагнувшись, поднял одну из книг с пола и, раскрыв, не увидел ничего, кроме пустых страниц. Даже на обложке не было ни слова. Как странно. Я поднял еще пару книг, а одну взял с ближайшей полки. Они были так же девственно пусты. Библиотека из пустых книг, но зачем тогда для нее такая охрана? Не, ты же можешь контролировать, говорит ли нам правду твой пленник?» — спросил я. «Да, конечно», — кивнула та. Спроси его про это место, зачем нужна была та защитная печать на двери, и попробуй выяснить, наконец, где принц. Вдруг расскажет. И кинул многообещающий взгляд на помятого мужчину, вернувшись после этого к изучению обстановки. «Пусть сама допрашивает своего пленника, я рисковать ее отношением и настроением не собираюсь». «Хорошо», — кивнула напарница. «Она прислушалась к мыслям человека», Сейчас они были опустошены пережитым ментальным ударом. Но озвученные вопросы против воли вызывали воспоминания, обрывочные и без обращения к глубинным слоям памяти, недостаточно полные, чтобы быть однозначно понятыми, но очень эмоциональные. Директор очень близко к сердцу принимал все, что было связано с его работой. Присмотревшись, Ния даже заметила маркеры на разуме пленника, то ли из-за того, что теперь знала, что искать, то ли проявившиеся из-за недавнего срабатывания. В любом случае, безопасные границы теперь были определены. А еще тут явно готовились к противостоянию с телепатами. Она контролировала тело, могла считывать первичные мысли, но полного контроля у нее не было и никогда не будет. «Вы слышите меня?» – наконец спросила она, не зная, что делать, если ее пленник откажется говорить с ней. «Попытаться вывести его на эмоции?» Девушка вернула пленнику контроль над голосом и почти сразу услышала ответ. «Кто вы? И зачем напали на нас?» «Мы не хотели нападать», — с сожалением ответила она. «Все случившееся досадное недоразумение. Слуги моего спутника вышли из-под контроля, случайно напав на ваших людей. А дальше пошла эскалация конфликта, так как мой товарищ решил, что переговоры после произошедшего уже будут невозможны». «Как все глупо!» – прошептал ее собеседник. «Я столько лет мечтал увидеть вас, гостей из иных миров, думая, что разум, научившийся путешествовать среди звезд, добр и милосерден. А тут все это. Ближайший дежурный отряд, имевший приказ блокировать любую паранормальную активность и прибывшие раньше контактной группы. Вы хоть понимаете, что вы натворили? Зачем вы разрушили защиту? Ведь сейчас вырвется она!» «Кто она?» — переспросила встревоженная Ния. «Книга Гузуфа», — рявкнул ее собеседник. «Можно подробнее?» — потребовал я. «Можно», — почти хидно ответил директор. «Скоро вы и так с ней познакомитесь. Эту книгу назвали так по имени арабского чернокнижника, первого известного ее владельца». Она хранит в себе множество знаний и тайн. Считается, что существует еще до человеческих времен, но кем создано определить не получилось. Этот артефакт веками путешествовал среди людей по городам и странам в поисках все новых и новых знаний. Глупцы искали в ней ответы, но в плату за них отдавали свой разум. «Эта книга ничего не дает просто так. И чем больше ты хочешь получить, тем больше придется отдать». Она забирала у своих жертв все, память, жизненные силы, заставляла людей совершать чудовищные поступки, даже в стремлении завладеть чужими секретами, развязывала войну руками правителей, получив над ними контроль, а затем вновь исчезала, продолжая странствовать по миру. Но при этом все ее поступки и деяния, нацеленные на получение знаний, еще никому не приносили блага. «А все эти книги», — не махнул рукой, указав на бумажные завалы, высевшиеся повсюду и зияющие пустотой страниц. «Ее пища!» — коротко бросил в ответ сотрудник наследия, с тоской думая о дальнейшем развитии событий. Вырвавшись на волю, книга Гузуфа наверняка попытается захватить разум одного из прибывших на остров. Даже нет, скорее, частичный контроль. Просто кто-то, даже сам, не осознавая как, сунет ее в рюкзак или под рубашку, вынесет книгу с острова, а дальше возобновится тот ужас, который терзал этот мир множество лет. Книга опять начнет путешествовать среди людей, опустошая их разум, оставляя после себя лишь истекающих слюной идиотов, стремясь как и прежде добраться до правителей мира сего. А с учетом созданного человечеством оружия... Но он еще не сумел представить себе всех последствий произошедшего, когда услышал звон цепей, волочащихся по камню. А из-за одного из стеллажей выплыла, паря в воздухе, книга Гузуфа. Большой черный фолиант, перемотанный цепями с оборванными концами. Книга еще не до конца сбросила удерживавшие ее оковы. За века заточения у нее почти не осталось запасов живительной силы, которую она раньше выкачивала из людей. В наследии, в обмен на некоторые необходимые сведения, ее кормили исключительно другими книгами. И его ментальная защита, а также всех допущенных на этаж ученых, была установлена как от нее вечно голодного монстра. И незваные гости, невольно освободившие ее, пришлись для пленницы как нельзя кстати, поэтому она, растрачивая остатки сил, и отправилась на их поиски. Дальнейшие события Жан до конца не успевал осознать и лишь молча созерцал происходящее. Один из инопланетян, внезапно ускорившись, побежал ей навстречу. Книга попыталась взять под контроль его разум, ее обложка интенсивно засветилась, но ничего не произошло, Вновь попытка подчинения, и еще раз, и еще старые трюки, в прошлом не раз приносившие успех, чары абсолютного контроля не подействовали на пришельца. Не в силах его захватить, книга Гузуфа попыталась уничтожить наглеца, сжечь его разум, но вновь оказалась бессильна. Запаниковав, еще ни разу не встречавшаяся с подобным, она нанесла стихийный удар, разряд молнии сорвался со страницы, ударив чужака, однако... Проявившийся водный щит просто впитал ее в себя. Новая атака. Шар огня бьет почти в упор, но пламя бессильно скатывается по черному костюму на миг покрывшемуся тонкой голубой сеткой доспеха, а враг уже рядом. И книга, впервые столкнувшаяся с чем-то настолько непонятным, попыталась удрать. В это время противник, не дав ей на это ни шанса, схватился рукой за обрывок цепи «Дернул ее назад и крепко прижал ее, брыкающуюся изо всех сил, к полу. А следом до нее донеслись слова, не сразу ей понятые. «Сдавайся или умрешь! Оружие смертных не в силах причинить мне вреда!» Яростно вспыхнули слова на обложке. Заклятия, вложенные при ее создании, сохранили свою силу до сих пор, Слово чародея, сталь клинка, выкованного смертной рукой, природный огонь, все бессильно перед ней. Ее пытались уничтожить тысячи раз, сжечь, растворить в кислоте, изрезать на куски, даже утопить в жерле вулкана, но воля Азура, создавшего ее, раз за разом спасала казня тех, кто пытался ее уничтожить. Но тут из перчатки на руке, державшей ее, выдвинулся сиреневый металл, Пропарывая обложку и невидимый глазам яд, начал расползаться по страницам. И впервые с момента сотворения создания книги обуял страх смерти. Ее разум был соткан из памяти тысяч несчастных, пытавшихся на ее страницах найти ответы на свои вопросы, а в итоге отдавших ей свой разум, свою память и чувства. А она выпивала их до дна, делая частью себя». Время от времени на ее пути встречались знающие, и с теми было сложнее. Слабых убивала она, а сильные покупали ее тайны в ответ на свои. Но еще никто и никогда не приближался к тому, чтобы ее убить или подчинить. «Кто ты?» — над обложкой возникла небольшая проекция человеческой головы, задавшая вопрос. «Твой новый хозяин», — быстро последовал ответ. «У меня нет хозяев». «Я служу только себе и никому больше, выполняя волю создавшего меня!» «Теперь есть!» — чужак слегка надавил когтями, и из углубившегося разреза просочилась чернильная кровь. «Я ведь могу тебя уничтожить, а ты меня нет, поэтому ты подчинишься или умрешь. Но если станешь служить, то наградой за послушание будут знания, недоступные тебе в этом мире никогда!» «Знания!» — прошептала книга. Именно их сбор был целью ее существования. «Не я!» — крикнул захватчик. «Выведи за границы своего мысленного щита последние воспоминания, только осторожно, не раскрой свой разум и расскажи ей немного про двойную спираль. Особенно сделай упор на нечеловеческие расы и другие миры. Расскажи про самые разные знания сотен миров, что можно там найти». Несколько секунд ожидания, и книга, завороженная открывшимися перспективами, прошептала. «Я подчиняюсь!» «Хозяин!» — надавив, произнес я. «Хозяин!» — согласилась книга, признавая мою власть над собой. «Ну вот и отлично!» — встав, подхватил с пола книгу и поскорее засунул ее в сумку на плече. «Что сейчас произошло?» – спросила Ния, с любопытством следившая за происходящим. Обычный магический гримуар, пожал я плечами, одушевленный, правда, но, к счастью, практически разряженный. Хотя и обретший свой разум, видимо, немало бедолаг сожрал. Пришлось усмирить, завершив первый этап подчинения. Надо будет купить в городе свиток с соответствующим ритуалом посильнее, чтобы завершить процесс». Когда я был наемником, довелось столкнуться с чем-то похожим, когда после гибели хозяина его гримуар вышел из-под контроля. Пришлось повозиться и усмирить его, но до этого он десяток бедалок убил. Правда, тогда было попроще, да и хозяин был слабаком, а эта книжка отожралась, даже страшно представить, скольких она убила, да и хозяин у нее был очень непрост. «Ладно, с этим мы разберемся дома». «Сейчас надо выяснить, где принц». Ния Кивнов повернулась к директору, послала ему образы сына Клеопатры и сразу получила ответ. «Так вы за ним?» — удивленно спросил он. «Но зачем?» «Мы здесь по поручению его матери», — последовал комментарий. «Мы хотим вернуть его ей». «Но ведь она мертва уже очень давно», — растерянно прошептал Жан. Услышанная сбивалось ног не хуже удара дубины, ломая привычную картину мира. он на минус третьем этаже», — ответил он, пытаясь унять круговорот мыслей в голове. «Странная планировка», — буркнул я, направившись на выход из библиотеки тюрьмы. «Изначально здесь был только один подземный этаж, построенный специально для хранения книги Гузуфа. Непонятно почему, оправдываясь, — ответил директор. Потом достроили еще парочку для исследований и изучения» а остальные для чего уточнил на всякий случай Жан задумался с одной стороны этому проекту была посвящена вся его жизнь с другой с силы что он столкнулся лучше сотрудничать а не противостоять а еще правильнее учитывая их цель направить в нужную сторону чтобы минимизировать попутные разрушения и избежать катастрофических последствий для веренного ему проекта второе это общее хранилище для предметов несущих знания и специфические умения предков. Третий, исследовательский, четвертый и пятый – это своеобразная тюрьма для содержания особо опасных предметов и артефактов. И много у вас их там. Поинтересовался на всякий случай, спускаясь на второй этаж. Охрану я изначально убрал на всех лестничных клетках, вдруг решат покинуть свои посты и прийти на помощь, когда не звали. Всего два, ответил пыхтящий рядом директор. На четвертом содержится ящик Пандоры. Это вместилище, удерживающее внутри себя десятки духов, несущих опасные болезни. В прошлом они уже причинили немало вреда нашему миру. А на пятом хранится тело шамаша несокрушимого. А это кто Ния ожила достаточно, чтобы у нее снова проснулось любопытство? Мы, наконец, спустились на третий подземный этаж, и путь нам преградила новая металлическая дверь. Я на ходу выдвинул невидимые клинки, но наш вынужденный проводник сам предложил ее открыть. «Древний демон, что в свое время был правителем Шумера», — ответил он, набирая какой-то шифр. Немало натворил бед. Войны, человеческие жертвоприношения, поклонения демонам, и лишь боги знают, что еще. Он опустошал целые страны, уводя народы в рабство. Говорят, он не раз провозглашал, что нет в этом мире силы, способной сокрушить его пока во время сна во дворец не залетела птица, бросившая ему на грудь перо, невесомое перышко, под тяжестью которого он не смог встать и проснуться. Его подданные и страдавшиеся под пятой такого правителя замуровали тело шамаша в каменной гробнице, спрятанной в глубине песков. Склеп был найден около шестидесяти лет назад, и для обеспечения безопасности мы переместили его сюда. Демон погружен в сон, и пусть он не прорвется никогда. Наконец, путь открыт, и Рен с ней в сопровождении Жан-Поля Фериндье прошли вперед. Невидимый для чужаков наблюдатель, выждав, когда они войдут на этаж, продолжил свой спуск вниз». Мы увидели широкий коридор со множеством стеклянных дверей. В большинстве помещений виднелись какие-то приборы, микроскопы, что-то еще, но сейчас меня это интересовало мало. Главное — выполнить заказ, а уже потом, если хватит времени, можно и навестить хранилище. Вдруг что интересное там обнаружим. Принца мы нашли недалеко от входа в просторном зале. Тело сына Клеопатры было помещено в прозрачный ящик и облеплено кучей проводов. Рядом стояли сгоревшие мониторы, на которых должна была отмечаться жизнедеятельность организма. Несколько секунд я стоял на пороге, не веря, что мы наконец-то у цели. «Это точно он?» – на всякий случай спросил я, оглянувшись на Нию. «В этом рейде произошло столько событий и ошибок, что я хочу быть уверенным наверняка об результате наших поисков». Та, притронувшись к амулету на своей груди, уверенно ответила «Да, это он». Облегченно вздохнув, с подозрением посмотрел на директора и отправился открывать капсулу сам. То ли сказалось отсутствие электричества, то ли она изначально не запиралась, но крышка откинулась без проблем. А мальчишка и впрямь выглядел как живой, только спящий. Я открыл свою сумку и достал гарпуну рабовладельца. С гарпуном, помимо названия, это устройство не роднило ничего. Больше всего оно напоминало собой пулевик но игроки упорно продолжали его так называть. «Крайне простое устройство. В навершие устанавливаешь прозрачный пустой куб, взводишь курок до щелчка, ждешь синего огонька, наводишь на цель, нажимаешь спуск, тихий хлопок и тело Цезариона теперь замерло в центре куба. Все, контракт, считай, выполнен. Можно тащить мальчишку к маме домой». Довольно кивнув, повернулся и направился на выход. Время еще есть, теперь можно заглянуть и в хранилище. Горе проигравшим. Да и учитывая все, местные, судя по всему, и сами не слишком понимают, что делают и чем владеют. Знание магии в этом мире во многом забыты, так что я им скорее окажу услугу, избавив от древнего магического хлама, типа того же магического гримуара». Жан, все это время молчаливо наблюдавший за моими действиями, не выдержав, спросил у Нии, стоявшей с ним рядом. «А откуда вы прибыли к нам? Из какого вы мира?» Девушка, вздохнув и чуть подумав, ответила. «Это место вряд ли можно назвать полноценным миром, но те, кто там живут, называют его городом двойной спирали». «Никогда не слышал», — удивленно протянул ученый. «На ваше счастье», — буркнула Ния, — И тут же радостно улыбнулась. Ее душа сейчас ликовала. У них получилось, они вернут Клео и ее сына. На миг она забыла обо всем, представив лицо своей подруги, когда они вернут ей его. Они стояли возле выхода с третьего подземного этажа, когда сначала раздался громкий удар, словно что-то вышибло дверь, а следом разнес вой, и вверх по лестнице потянулся темно-зеленый густой дым». Он хлынул нарастающим потоком с минус четвертого этажа, а в клубах дыма замелькали искореженные, гротескные уродцы, отдаленно похожие на людей. Ленлоа, болезнетворные духи, вновь, как и когда-то давно, обрели свободу. Они уже не раз появлялись в этом мире, щедро раздавая свои дары, опустошая страны и города. Вселяясь в тела людей, они разносили болезни все дальше – Раз за разом находились глупцы, впускавшие их в этот мир, но в этот раз они спали слишком долго. Монахи, сумевшие захватить вместилище, замуровали его в одном из подвалов монастыря, где лишь спустя века его нашла экспедиция наследия. Поняв, что нашли, ларец заперли здесь, среди прочих реликвий, укрыв на затерянном в океане острове. Духи ринулись к людям, соревнуясь друг с другом, кто первым захватит новое тело, Звонко щелкнул призрачный кнут, отбросив назад и заставив взвыть от боли одного из духов, попавших под удар, но на его место ринулся десяток других. Жаклин плотно прижала ладонь к холодной стали двери и шепнула слово разрушения, напитав его силой. Черное пятно разложения начало расползаться по металлу там, где его касалась женская рука. Оно ширилось и расползалось, подгоняемая ее силой. Немного ожидания, и надежная дверь черной трухой осыпалась вниз, открывая проход. Наверху гремел бой, она чувствовала биение силы. Магия чужаков сильна, но даже им не остановить сон мелких болезнетворных духов. «Убей одного, и на его место встанут трое». Что ты не делай, они будут лишь плодиться и размножаться, неудержимые до тех пор, пока открыт ящик, а закрыть его духи не позволят никому. Но это все не важно. Главное, духи уже сумели сделать, дав ей время и возможность проникнуть сюда. Каменный саркофаг с шамашем встретил ее посреди небольшого зала. Погребенный тысячи лет назад, он так и стоял посреди пустыни, не потревоженный никем за тысячи лет». Археологи же сумели сделать то, что не вышло у отверженной — найти гробницу, но затем их опередило наследие, сумев вывести саркофаг с телом сюда. Жалкие глупцы стаскивали к себе все, что несло отголоски силы, зачастую даже не понимая, чем имеют дело. Взмах руки и порыв силы разносит на осколки крышку саркофага. Чужая сила бурлила в крови, Ее собственных врожденных способностей проделать подобное не хватило бы, но проект глупых ученых так любезно предоставил ей тех, кто нес в себе магию. После короткой схватки Жаклин без малейших сомнений опустошила двух колдунишек, и теперь остатки их дара будоражили ей кровь. Мысли же текли в голове тихо и ровно, несколько быстрых шагов вперед, и, задержав дыхание, Она с восторгом глянула на того, ради кого все это было проделано. Его тело тысячелетия назад было выковано из небесного металла. Сорок мужей добровольно отдали свои жизни, чтобы его укрепить. Сотни пленников умерли в пламени кузнец, когда ковали тело. Чары жрецов открывали врата миров. И Шамаш вышел в этот мир во вместилище, созданное персонально под него». Цари шумеров думали использовать его против своих врагов, но попали сами, став для него пищей. А дальше была война, не кончавшаяся никогда. Жрецы торжествовали. Никогда их власть не была столь крепка, как в сотрудничестве с демоном. Племена процветали, зарождались города. Шамашу пытались противостоять, но все его враги пали перед его мощью. Их тела становились прахом, а страдание пищей. Но даже несокрушимому порой был нужен отдых, и во время онного, и было ему на грудь возложено перо, под тяжестью которого он был не в силах встать. А следом неблагодарные смертные заживо погребли его под толщей песков. Она видела злосчастное перо, и сейчас, лежащее на груди металлического гиганта длиной с локоть, оно, словно ожившее радуга, сверкало и переливалось лучами света». Его она осторожно подхватила белоснежным покрывалом, стараясь ни в коем случае не дотронуться до него самой, ибо для нее это мгновенная гибель. Покрывало с пером, скомканное, летит в угол, а следом Жаклин положила обе руки на грудь уснувшего гиганта и использовала зов. ЗОВ Тяжелым маревом сон укрывал его собой десятки веков, спасая от безумия вечного заточения. В спасительное забытье он соскользнул сам, едва минуло первые сотни лет его заточения, спрятался в него, укутался без тени надежды вновь когда-либо открыть глаза. Но сейчас, приглушенная дымкой бесконечного сна до разума пленника, донеслось нечто новое, лучом света разорвав густоту его ночи, Зов коснулся его, пробуждая «Кто ты?» Прошептал он, не веря в происходящее Пробудивший тебя, повелитель оковы сняты Ты можешь вновь явить миру свою силу» «Зачем?» Тысячелетия плена давили на него, рождая неуверенность в себе Не страх, но нечто близкое к нему Едва начав мыслить вновь, он не был готов к схватке с равными по силе врагами Сотни лет на его груди лежало перо из крыла богини Иштар, подтачивая его силу, иссушая ярость и истончая должную быть нерушимой связь с телом. И теперь, когда этих оков нет, может, стоит соскользнуть назад в ад, из которого он и был призван жрецами. «Оставить это вместилище и материальный мир...» Там, в кострах ада, он вернет себе силу, пожирая более слабых, чтобы отвоевать свой трон в пылающем дворце, по праву снова занять достойное его место. «Хозяин, мир слаб, и только и ждет твоего пришествия», — страстно прошептала Жаклин, явно догадавшись, о чем думает тысячелетний узник. «Сейчас в нем нет тех, кто сможет тебе противостоять». «Единый уснул, выставив барьеры, закрывшие наш мир от остальной вселенной, а иные покинули Землю после ослабления веры в них. К тому же при создании барьера «Единый» перенаправил мировые потоки маны на поддержание установленных им границ, и теперь в мире практически не осталось владеющих силой, а те, что есть, толком ни на что не способны. Люди слабы и глупы». Пошли по пути развития технологий, утратив знания предыдущих поколений. Им попросту нечего тебе противопоставить. Нынешние смертные способны быть лишь кормом. Мы готовились к твоему приходу, спрячем, укроем тебя, дадим набраться сил, нас много, и мы будем тебе хорошими слугами». Ее слова заставили удержаться в этой реальности, не дав ее покинуть. «Целый мир смертных — это океан силы, и весь...» только его. Он проник в мысли, говоривший с ним, перебрал воспоминания. Ее слова искренни, а намерения ясны. Жажда власти и силы, все как всегда. Людишки думают использовать его, но он использует их. Гораздо больше его напрягали те двое, позволившие Жаклин проникнуть сюда. Кто они? Зачем сюда пришли? Быть может, за ним?» «Их убьет книга Гузуфа!» — вскрикнула женщина. «А если нет, пожрут духи Ленлоа!» «Я специально освободила их, чтобы выиграть время!» «Потом же эта мелюзга станет для тебя отличной пищей или слугами, как решишь сам!» «Искушение!» Он был силен в них сам, а теперь сломные искушают его. Вновь воплотившись в своем местилище, Он уже будет не в силах покинуть его, ибо станет с телом единым целым. Так было сделано для того, чтобы его было невозможно изгнать из физической оболочки. Но у всего есть цена. Разрушится тело, погибнет, и он сам. Серебряный дождь на время разогнал темно-зеленую дымку тумана, в которой скрывались мелкие духи-паразиты». Это дало небольшую отсрочку перед тем, как эта гадость вновь полезет вперед. А у меня имелось не так уж много доступных способов бороться с таким врагом. Призрачный кнут, являясь обычным атакующим заклятием, быстро исчерпал вложенную в него силу. Ее и так хватило почти на десяток выпадов только из-за откровенной слабости мелких духов. Тварей же было просто безумное количество, и все пытались прорваться за спину книи и ее пленнику». Обычные огненные стрелы и вспышки не причиняли паразитам вреда, лишь на время отгоняя бестелесных созданий. А ведь они лезли и лезли из этого проклятого ящика. Огненные расходники быстро закончились, но позволили мне пробиться вниз, в зал к источнику этих тварей. Нужен был решительный удар, и приходилось срочно решать, что делать. Выбор был прост, или лучи обжигающего света или «Большое изгнание духов». На размышление времени нет, решено. Из книги в активатор я вложил обе карты и использовал первую. Жезл вспыхнул, и под потолком возникли сияющие врата, начавшие стоило им распахнуться, втягивать в себя Ленлоа, буквально выталкивая их из этого плана». Мелкая пакость вереща пыталась сопротивляться, из коробки, служившей им проходом в эту реальность, пытались вылезти новые, но сила заклятия безжалостно притягивала к себе и их, и, перемалывая, вышвыривала вновь за грань этого мира. Тонко вереща, твари густой вереницей исчезали во вратах. Стоило залу хоть немного расчиститься, как я рванул вперед, в несколько прыжков добравшись до черного, украшенного драгоценными камнями ящика, покоившегося на высоком каменном постаменте. Удар с двух рук смял сверкающую покрытую рисунками и резьбой коробку, а следом когти разорвали ее на куски. Жан потрясенно смотрел, как одна за другой устраняются угрозы, оберегать мир, от которых было смыслом его жизни. Книга Гузуфа, ящик Пандоры, что дальше... Он все еще неверяще смотрел на обломки считавшегося неуничтожимым артефакта, как внезапно услышал тяжелый металлический грохот, словно нечто очень тяжелое опустилось на каменный пол и с ужасом понял, что кошмар этого дня еще не завершен, он только начинается. Шамаш, проклятый, пробудился». Нию буквально оглушило потоком темной энергии, мгновенно разлившейся вокруг, яростью, голодом, ненавистью ко всему живому, которая буквально пульсировала среди сонма других эмоций. Щиты, спешно возвинутые ею, прогибались и исчезали один за другим, падали перед силой существа, пробудившегося от тысячелетнего сна. Сейчас она чувствовала себя мотыльком, порхающим в море тьмы, словно стоишь перед просыпающимся голодным драконом, который только лишь раскрывает глаза, но уже с аппетитом присматривается к тебе. И девушка почувствовала страх, буквально парализовавший все ее тело и волю. Все, чего она хотела сейчас, — это оказаться как можно дальше от этого обреченного мира и монстра, восставшего внизу. Она начала торопливо пятиться к выходу, и лишь подгибающиеся ноги мешали ей броситься вслед за Жаном, хранителем этого места, что, едва услышав грохот, сорвался на бег. А Рен удивленно посмотрел на нее и спросил, «Ты куда?» Его взгляд вернул ей немного самообладания. И она смогла выдавить из себя «Нужно бежать! Там! Там!» Она даже не могла подобрать слов, чтобы описать тот кошмар, что пробудился сейчас внизу. «Бежим! Он же сейчас придет за нами!» «А как же люди?» — спокойно спросил ее спутник. «Мы убили стражей, хранивших это место, разрушили защитные печати. Это ты хотела обязательно спасти принца и была рядом со мной» а потому частично несешь ответственность за все, случившееся здесь. И теперь собираешься бежать? Так нельзя, не я». На это она не смогла ответить ничего. Тысячи прочитанных книг, описывающих мужество героев, все это было настолько далеко, ими можно было восхищаться в тишине ее дома, но встретиться с такой опасностью самой оказалось выше ее сил. К такому она была просто не готова. Страх буквально парализовал ее волю. Все, что она сейчас могла и хотела, это бежать, чтобы оказаться как можно дальше в безопасности. Рен, заглянув ей в глаза, все понял без слов. «Делай, как хочешь». Но во время боя под руку не суйся. И, развернувшись, отправился вниз. Книга «Колесо обновления на дыхание прародителей драконов». Аура убийцы магов «Как и краденая суть» в откате со времен боя в Оазисе, поэтому в активатор отправляется зеленая длань. Туда же загружаются ударные золотые карты, откатившееся дыхание, блуждающая звезда шатры, выдох вечности и другие. Позади возникает ужас битв, и место использованной карты тут же занимает Бореалис. «В этот раз я карты экономить не собираюсь», «Жаль, что ничего не известно о природе этого демона, придется его уязвимые места нащупывать во время боя». «А так ли он нужен, этот бой?» вкрадчиво поинтересовалась Тайвари. «Мы получили то, зачем сюда пришли. Стоит ли дергать дракона за усы?» «Я немного задолжал людям этого мира», ответил я, продолжая подготовку к грядущей схватке. «Воломился, как мечерок, в охраняемую зону, перебил охрану, сломал защитные печати» а потом просто схватить то, зачем пришел, упорхнуть в двойную спираль и плевать, что будет здесь. Я не шепчущий, я так не могу. «Но это же не все», — возразила видящая меня насквозь симбионт. «Не, она тебе нужна». А я вот ей «нет», спокойно признал, не прекращая подготовки, «Среднее зелье сопротивления огню нужно призвать и выпить прямо сейчас. Многие демоны связаны именно с данной стихией. Стальная пантера мягко приземляется на лапы рядом со мной. В этих узких коридорах ей, в отличие от Скорпиона, будет удобно. Боюсь, после этого рейда она может покинуть меня», — решил пояснить свою мысль. «А в моих планах на будущее многое завязано на ней. Благодарность за спасение из Дворца Богов — «И образ героя, который она сама выдумала себе, единственное, что удерживает ее рядом со мной. А она мне нужна. Не хочу, чтобы Саймира и Меджех постоянно глотали зелье забвения. Или Нак копался у них в головах, как у себя в книге. Проверка кандидатов, контроль лояльности внутри клана, помощь в проведении переговоров, до да множества всего. Ее силы хватит на все». «Я такого уровня достигнуть не смогу никогда. Да и к тому же, не думаю, что предстоящий бой настолько уж опасен», пожал я мысленно плечами. «Демон был заточен тысячи лет, значит, существенно ослаб от голода. Тем более, все это время он находился под постоянным воздействием сковавшего его артефакта. Попытаясь максимально истощить его ударными картами», а затем добить с помощью Осирея. Вряд ли пленник будет готов к мощной атаке, едва пробудившись». «Значит, это не попытка хоть как-то выполнить клятву, а холодный расчет?» — шепнула Тай. «Несложно поклясться в том, что ты и так не делаешь без нужды. Да и чего стоит клятва, данная без книги, ты и сама знаешь». «У тебя есть план?» — согласилась отстать от меня симбионт. «Массированная атака и добивающий удар», — ответил я, — Завершив спуск и приготовился Зеркальные двойники первыми выныривают из дверного проема Почти сразу принимая на себя удар Зеленая молния срывается с рук женщины, стоящей возле шамаша Древнему демону требуется время и люди в качестве жертв Чтобы вновь вернуть себе былую силу Парализующий разряд должен был все это ему дать, но вместо смертных удар пришелся на бесполезные копии, исчезнувшие под напором магии, а следом приходит ответ. Дыхание прародителя драконов заполняет просторный зал с саркофагом, вскипает камень, ломаются, сгорая светильники под потолком. Ревущий огонь затопил собой все, вскрикнув, вспыхивает прислужница демона — Ее попытка выставить щит почти удается, но пламя добирается до нее раньше, и от чародейки остается лишь горстка пепла. Кажется, в этом пламени не может выжить никто, но стоит потоку огня начать угасать, как я различаю тяжелую металлическую фигуру, с грохотом шагнувшую вперед. Она раскалена до красноты, но пламя, способное расплавить камень, не смогло причинить вред колдовскому металлу, из которого выковали тело шамаша, «В давние времена. Новая атака. Звезда Шаттер несется вперед. Посмотрим, как ты сможешь выдержать это. Раскаленный до предела металл должен разлететься на части перед кусочком звезды. Демон эту угрозу воспринимает всерьез. Едва заметив ослепительно яркую вспышку, сорвавшуюся с активатора, он вскидывает перед собой тяжелые руки и искрящийся сгусток огня, разросшийся во время полета, врезается в возникший перед ним щит из густой темной жидкости, стекший из железных рук. Мощный взрыв сотрясает помещение, зеленоватая вспышка заливает все, на миг ослепляя меня и разнося остатки щита по всему залу. Шамаш почти сразу атакует в ответ. Со сведенных вместе рук срываются новые смоленные сгустки, в полете превращаясь в остро заточенные сосульки из черного льда. Ударив в купол стационарного щита, они ломаются, превратившись в густой смрадный дым. С холодным шипением он принимается растворять мою защиту. Зеленая длань вспыхивает, и туман, окруживший меня, осыпается на пол мелкими черными каплями. Силен, несмотря на века заточения. С активатора срываются летающие мечи-диски ломали, такого демона. Они врезаются в небесный металл его тела и тут же смятые отлетают в стороны, уничтоженные двумя взмахами руки. Выдох вечности встречает потусторонний ветер, сдувая радужные пузыри в сторону. Лопаясь разноцветными брызгами, они буквально стирают ближайшую стену, и у зала появляется примыкающая к нему пещера. Бесформенные изгуски тьмы, выплюнутые демоном, тают в лучах обжигающего света. Один из них цепляет плечо шамаша, и то оплывает, словно воск, но спустя мгновение начинает восстанавливать свою форму. Приказ для ужаса битв, тут же ринувшегося вперед, как же неудобно, что бой приходится вести в этом подземелье. Снаружи при поддержке отряда было бы легче. Молнии Алакастро, водяные бичи и избивающие с ног каменные снаряды элементалей Но здесь все это невозможно. Времени нет, я буквально чувствую, как оно утекает. Сколько его у меня осталось. Играть в долгую и не выйдет. Нужно покончить с врагом здесь и сейчас. К ужасу битву присоединяется Бореалис, глухо заворчавший от того, что его призвали в столь жаркое место. Пантера бросается в бой, следом молот Коруна, сорван из пояса, летит вперед и с грохотом бьет врага в торс, Оставляя солидную вмятину, после чего падает на пол Ужас с раскручивает цепь, бросает ее вперед, цепляя врага крюком за руку И дергает оружие на себя, стремясь сбить его с ног Но туша шамаша слишком велика и тяжела Багровые глаза вспыхивают внутренним огнем И демон в ответ дергает за цепь сам Ужас битв, не успевший отбросить цепь, оказывается рядом с противником, который тут же начинает молотить по нему тяжелыми металлическими кулаками, вспыхивает щит голема и почти сразу гаснет. Меч бессильно скользит по быстро остывающему металлу, оставляя на теле врага лишние глубокие царапины. Стальная пантера прыжком, взгромоздившись на плечи гиганта, пытается разодрать ему горло в бок демона, Ударяются ледяные сосульки Бориалиса, бессильно расколовшиеся, словно хрустальные. Когти пантеры оказываются столь же бесполезны, как и меч ужаса битв, добившись лишь нескольких царапин. Шамаш одной рукой, не прекращая второй колотить по голему, срывает кошку с себя и бросает ее себе под ноги, где безжалостно сминает одним ударом ноги. Потом приходит черед ужаса битв. Шамаш голыми руками вцепляется в нагрудник голема и шлем, и буквально раздирает того на куски, отбросив останки в стороны. Следом новый удар, теперь по Бореалесу. С поднятой руки в полярного духа срывается поток пламени. Щит стужи, возникнув, сдерживает огонь лишь несколько секунд, а затем исчезает. Морозный дух, оказывается, залит огнем и повергнут столь же быстро, как и его щит. Шамаш едва прикончил последнее из существ, призванных его врагом, почувствовал острую боль, пронзившую бедро. Позабытое чувство заставило содрогнуться все его тело. Пользуясь тем, что он отвлекся на полярного духа, чародей атаковал сам. С немыслимой скоростью он преодолел расстояние, разделявшее их, кувырком оказался возле ноги и с размаху ударил обеими руками по бедру. И оружие богов справилось там, где оказались бессильны слуги. Новый удар. Еще нога. Спина. Оружие богов терзало тело Шамаша и отравляло его дух. Он с яростью взревев мотнул рукой, пытаясь достать проклятого чародея, но тот был слишком быстр и силен. Откуда он здесь? Ведь пробудивший его была уверена, что боги покинули этот мир. Меж тем могучий Макс их оружием встретил его. Едва он пробудился. «Ловушка!» Сейчас он это четко осознал Боги ничего не забыли и не простили. Вдоволь насладившись его беспамятством, они прислали за его жизнью своего палача. Ярость клокотала в нем, заставляя продолжать схватку. Огонь, служивший ему кровью, выжигал отраву, расползавшуюся по кованному телу. Он не сдастся и победит. Он сражался на костяных полях, сумев выиграть тем себе силу и право на жизнь. Он сражался с другими слугами богов. Его ноги попирали прах развенчанных героев. Он побеждал тогда и победит сейчас. Удар, еще удар, но его враг каждый раз легко, словно танцуя, уходит из-под взмахов его рук продолжая наносить ловкие и быстрые удары по рукам, оставляя длинные разрезы на металле. Он словно тянет время, выжидая чего-то, попутно ослабляя его, зная о подлых свойствах своего оружия. «Шамаш ослаб. Заклятие. Слуги его врага отняли немало сил. Его пошатывало. Казалось, что металлический гигант вот-вот рухнет, но это была лишь уловка, чтобы расслабившийся враг подошел ближе». Молниеносный рывок вперед, и неосторожная жертва, наконец, зажата в стальных объятиях. Шамаш почувствовал, как лопается перед его силой словно мыльный пузырь защита мага. Еще миг или два, и он дотянется до мягкого человеческого мяса. Но что-то необъяснимо изменилось в один миг, и тело человека исчезло, трансформируясь. А в объятиях демона оказался разъяренный страж богов серый, Его когти вонзились вплоть древнего, отрывая целые куски на груди и бедрах. Раскрыв пасть, Мантикора клыками впилась в лицо, стремясь расколоть голову. Не ожидавший подобного, он, предчувствуя свою гибель, впал в ярость и принялся в ответ молотить по телу врага, сминая защитный доспех, покрывавший тело огромного зверя. Затем его пальцы впились в мускулистое тело, вырывая куски плоти, но тот, не замечая боли, удвоил свои усилия, продолжая терзать демона. Собравшись с последними силами, Шамаш одним могучим рывком сорвал с себя и отбросил в сторону разъяренного Осирея. Монтикори сильно досталось в этом бою. На боках зияли огромные раны, из которых торчали осколки ребер. Броня на груди и теле была смята и частично расколота. Хвост, которым Осирей хлестал демона по спине, оказался безжалостно раздавлен и чуть ли не вырван с корнем. Но и шамашу в этом бою досталось не меньше. Голова оказалась изжована и смята, словно пропущена сквозь мясорубку. Из множества ран сочился багряный ихор. На кованой груди зияли дыры там, где когти Осирея продрали металл. В бедрах рваные раны, сквозь которые можно просунуть руку, спина исколота хвостом, а по телу расползались потоки яда. Шамаш тяжело стоял, смотря на своего врага, понимая, что в этом бою сейчас все решит последний удар, и он его нанес первым. Вновь скинутые руки, сжатые вместе, и по стражу богов, как до этого по Бореалису ударило пламя ада, Багряные лепестки огня, способные пожрать все, материя, плоть или дух, ничто не способно противостоять ему и без остатка сгорит в огне. Завершающий удар Шамаш даже в предвкушении замер, ожидая услышать предсмертный визг шавки богов, но вспыхнул щит света. Сила Палладиуса, дарованная им, была выплеснута Осиреем для отражения удара, и пламя ада бессильно уперлась, в окружившие звери сияние, не в силах преодолеть божественную защиту. А следом тело самой мантикоры окутало зеленоватое сияние потока жизни, еще одна частица силы Бога, поглощенная им в склепах Беренхеля. Начали затягиваться раны, наращивая плоть и вновь соединяя раздробленные кости. Несколько секунд, и страж готов вновь продолжить бой, но он чего-то ждет а спустя еще пару секунд Шамаш понял чего. Бурным потоком на нижний этаж ворвались водные элементали, еще раньше призванные Реном на помощь. Единым ударом они сбили с ног израненного металлического гиганта и, навалившись своими тушами, состоящими из беснующихся потоков воды, сковали его, не давая подняться. Лишь тогда вновь приблизился Осирей, нанеся завершающий удар передними лапами. Зацепившись когтями заорванной раны, он резко дернул в стороны, раздирая ребра и открывая широкую дыру в груди голема, где пульсировал словно сердце камень духа, висевший в потоках огня. Быстрый, почти незаметный для глаз укол хвостом, и по нему побежали сотни крохотных трещин. Затем камень с громким хлопком лопнул, сверкнув напоследок багряным огнем. Шамаш несокрушимый пал. По телу Осирея пробежала волна преображения, и спустя пару мгновений в центре зала стоял Рен. Подойдя ближе к поверженному гиганту, Он внимательно оглядел его, удостоверившись, что враг окончательно мертв. А затем, торопясь, направился в угол зала, где лежало кое-что, заинтересовавшее его. Птичье перо, переливавшееся от наполнявшей его силы. Оно уцелело в потоках пламени, и во время взрывов лишь ткань, укрывавшая его, сгорела, позволив с порога заметить его. Теперь, когда нет больше того, кого оно веками удерживало в плену, Рен счел возможным забрать трофей с собой, пригодится. Бережно его подхватив, он даже не заметил золотых искр, пробежавших по перчатке, защищавшей взявшую перо руку, и спокойно спрятал свою награду в сумку, в особый, защищенный от сканирования, карман. Оглянувшись, он увидел Нию, стоящую на пороге и неверящими глазами смотрящую на поверженного шамаша, с развороченной грудной клеткой Ирена, весело и одобрительно улыбнувшегося ей. «Ну что, мы здесь закончили, кажется. Скоро пора домой». Он уже чувствовал невидимый ветер, начавший дуть ему в лицо, верный предвестник того, что скоро печать смеющегося господина, откликнувшись на зов пламени, горящего на алтаре верхней площадки, увлечет своего слугу назад в двойную спираль, в город, над которым никогда... Не встает солнце. Конец книги. Книгу читал Сергей Дедок.